Глава пятая. Робертины против Каролингов. Желая попасть в Париж, путник должен приготовиться к тому, что раз-двадцать его остановят, вытряхнут и душу, и телегу, да еще непременно сдерут мзду. Либо за переезд, либо за построение замка, либо просто так за здоровье местного властителя. Попробуй-ка откажись. Закованные в броню наглецы. Телегу опрокинут, быков уведут. Хорошо еще, если самого прутьями не исхлещут. Прошли времена, когда у франков хозяевами были лишь бог да император. Так рассуждала старая Альда, окидывая взглядом свою изрядно опустевшую повозку. Ах, какого отменного белоперого гуся пришлось отдать при переправе через брод. А дома дети плачут из-за каждой корки. «Матушка!» — наклонился с седла Винни Фрид, который ехал рядом, слушая ее воркотню. «Господские ворота-то заперты!» И правда, за поворотом дороги стояли в ожидании возы с сеном, телеги, повозки. Огромное стадо, изнывая от жары, топталось. В пыли, поднятые его копытами, еле различались флюгера на крышах подслеповатых башен шла ожесточенная перебранка. «Не хотите платить?» — говорил крестьянам начальник караула. «Поворачивайте назад!» «Да ведь не было такого!» — возражал ему какой-то зажиточный, опрятно одетый крестьянин, чтобы дополнительно платить по случаю введения в лен. «Мы, конечно, рады, сеньору Эду!» Ворота все же растворились, и в них впустили стадо. Его хозяин, святой Герман, имел иммунитетную грамоту и пошлин не платил. Как только в ворота вбежала последняя овца, оттуда выехали всадники и без лишних слов принялись стегать толпившихся крестьян. — Это близнецы, — узнал их Венифрит мрачнее, — вассалы Эда. — Ну, держитесь, матушка, сейчас пойдет потасовка. Белобрысый Райнер стал из телеги зажиточного доставать то, что должен был отдать добровольно. Крестьянин сердцак сердцах бросил свой колпак озим. Близнецы восприняли это как оскорбление и сполосовали ему лицо в кровь. Альда уж подняла стрекала, чтобы повернуть быков назад, как близнецы узнали Винифрида. Ха! Самурский лучник! — «Ты жив? Зачем едешь?» «К принцессе Аделаиде. Это мамаша вашего сеньора». При упоминании принцессы близнецы состроили почтительные мины и приказали пропустить беспошлин. Неторопливые быки втащили повозку Альды на узкие улочки предмести святого Ганория, а следом на гнедом байоне въехал и Винифрит. Прошлой осенью, возвращаясь от заячьей губы, Он еле разыскал свою семью в Дубравах-Валезии. В грамоте с печатью самого Гугона, тогдашнего канцлера, ему, Винифриду из рода Этингов в качестве бенефиция за службу, жаловалась земля в Квисском лесу. Небольшая, десять крестьянских наделов, но жить было бы можно. И когда Винифрид отправился в Андегавы к армии Гугона, Альда храбро забрала ребятишек и отправилась на встречу неизвестности в Квиз. Но дарованное поместье оказалось давно запущенной, запесоченной и поросшей кустарником пашней. Засучив рукава Альда и ее слабосильные домочадцы, принялись корчевать пни, выдергивать корневища, копать канавы, чтобы под озим распахать хоть малость. А в первый ясный и теплый денек, когда альды и дети подсекали ветви у яблонь и радовались, что прижились саженцы, перевезенные ими из Туронского леса, к ним подъехал всадник. Он был в шубе, отороченный собольим мехом. Попросил напоить лошадей и, расспросив, кто они и откуда, обвел указательным пальцем всю округу. Это Лен принцесса Адалаиды. Так что садовничайте вы зря. Сказал и уехал, а загадочные слова его забылись за всеми трудами. Наконец настал день вернуться Винифриду. Он опустился под низкую кровлю землянки, которую Альда сложила наспех в ожидании постройки настоящего дома. Из дымной тьмы, озаренной бликами очага, к нему бросились сестренки, Мать подошла, вытирая фартуком слезы. Старый раб Евгерий трясущимися руками налаживал лучину. Когда схлынули первые радости, оказалось, что в углу на лавке сидит еще кто-то, требующий внимания. «Сыночек!» — в голосе Альды сквозили виноватые нотки. «Я без тебя тут сироту купила в монастыре. Лишние руки...» А я тут одна, знаешь, как надрывалась. Да и ты ведь хоть старинного рода, но тебе пахать, тебе сеять без жены никак нельзя. Вот тебе и Лалиевра, — подумалось Виннифриду. Взял горящую лучину, поднес к лицу монастырской сироты. Блестящие зрачки выжидающе встретили взгляд Виннифрида. Легкомысленные кудряшки, смазливая мордочка, ямочка на подбородке. От сердца все-таки отлегло. — Как зовут-то? — Агата. Ночью в щель над топкой проник луч луны, пробил застоявшийся плотный воздух. Венефриду казалось, что эта старуха заячьей губой подглядывает. Все ли сбывается по ее вещанию? Как жить-то будем, сирота? Спросил он тихо, угадав, что Агата тоже не спит на своей лавке. — Как прикажете, ваша милость, — ответила она. Винифрит усмехнулся. — Его милость! И все же смутные видения бередили душу. Вот черноволосая девушка в белой рубахе лежит на взничной жневье, а в небесной голубизне поет жаворонок. Вот та же девушка, постарше и построже, участливо склонилась к нему в чертоге Лалиевры. Но он упрямо сбросил тяжкий груз воспоминаний. «Ах, храни, Господь, ведьма!» Утром, несмотря на дождь, Альда подняла всех чуть свет и повела копать невыбранную свеклу. Венефрит устал с непривычки, да и рано давали о себе знать. Однако он превозмогал себя и лишь иногда отрывался от борозды, чтобы разогнуть спину. Агата рядом трудилась самозабвенно. Пальцы ее проворно рылись, отыскивая свеклины, а босые ноги, покрасневшие от холода, крепко стояли в земляной жиже. Она тоже разогнулась, высморкалась и, увидев, что Винни-Фрид на нее смотрит, смутилась, улыбнулась, Во веселый рот, показав крепкие зубы цвета топленого молока. Спустя две недели свободный франк из рода этингов Винифрид сочетался браком в квизе с вольноотпущенницей агатой. А когда пришло лето, ночью кто-то завалил бревном дверь в их землянку и начал хозяйничать во дворе. Собаки не брехали, потому что, очевидно, сразу были убиты нападавшими. Ржал байон, вырываясь из рук похитителей. В землянке во тьме метались перепуганные женщины и дети. Винифрид сидел, лихорадочно соображая, что предпринять. Землянку строили женщины и, конечно, не догадались устроить потайной выход. Нападавшие наверху гоготали, отведав из захваченного бочонка, заваливали землянку соломой, и чиркали кресалом окремень. Тогда Винифрид решился. Опоясавшись мечом, он влез в топку очага. Там были еще горячие угли, кирпичи в дымоходе жгли до пузырей, и Винифред чуть не кричал, извиваясь, чтобы протиснуться в узкое отверстие. Но вот и крыша. Свежий воздух влил в него силы. Он без промедления соскочил и поразил самого высокого из нападавших. Прочие не подумали о драке, разбежали с жалобными криками. Утром оказалось, что нападали такие же чернопашцы, лесные корчеватели, как и они. Налетчики расположились во враге и причитали над верзилой, которого ночью укакошил Венефрит. Винифрит вооружил раба Евгерия и Ральфа, старшего из братьев, и отправился на переговоры. Нападавшие, говоря, все в раз на своем грубом лаонском диалекте, объяснили, что они подневольные принцессы Аделаиды и посланы корчевать и выжигать из Кабаньего ручья до Дровяного болота. Как раз их участок. «Что же вы, бессовестные, нападаете ночью?» А нам домоправитель принцесса посоветовал. Там, говорит, живут какие-то баба, так вы их ночью подпалите, и делу конец. Приходилось все бросать и ехать искать правды в Париж. Остров Франков словно корабль посреди вот сены, стремящихся к морю, и был тем, что в 887 году называлось именем Париж. Это был город, старый дворец, выстроенный на римский манер, то есть без окон на улицу, и не менее ветхие особняки еще мировингских времен, под куполами столетних вязов. Самым новым строением здесь была поражающей своей нелепостью круглая кирпичная сторожевая башня, служившая резиденцией графов Парижских. Это был город, потому что все прочее на заболоченных берегах — огороды, хижины под красной черепицей, склады, пеньки и теса — называлось лишь предместями на парижском жаргоне — фальшивыми городками. На грязных и путанных улочках люди торговали и клянчили милостыню, спали и целовались, совершали сделки и ссорились, плюя друг другу в лицо. Бег здешней жизни, переменчивость настроения, крики разносчиков и вопли слов оглушили медлительного Винифрида. Матушка Альда, взяв бразды правления в свои руки, расспрашивала, как проехать к жилищу принцессы. Заслышав их мягкие л и картавые р, не всякий из парижан снисходил до разговора с иноплеменниками. С трудом выяснилось, что принцесса живет в крыле дворца, который примыкал к сторожевой башне. Там, в подъезде до того роскошном, что Альда и ее сын не сразу решились и приблизиться, привратник отрезал «Не примут!» «Как не примут? А вот так и не примут!» Привратник в своей нише спешно скоблил себе щетину, подвесив зеркальце к потолку. Их светлость не мужиками занимается. На это у них есть управляющий, Юдик. Но и управляющему не до вас. Действительно, в усадьбе принцессы царил переполох. Ворота были распахнуты, и оттуда выносили какую-то ветхую мебель, половики, трепье. Туда же въезжали телеги с новенькими гардеробами и балдахинами. Выскочило целое войско поварят, в накрахмаленных колпаках, и главный повар, надменный, словно сарацинский король, повел их на рынок, подсчитывая «гусей не менее сорока, каплунов семь дюжин». «Поди теперь купи что-нибудь», — проворчал привратник, вытирая бритву. «Новый граф наложил такие подати. Что ж, в поместьях их светлости нет ни гусей, Что ли, не Коплунов, раз приходится за ними на рынок посылать? Есть-то есть! Да все спешка! Вчера прискакал гонец из Триса. Оттуда прибывает невеста его милости графа. — Батюшки, — сообразила Альда, — значит, этого юдика мы теперь днем с огнем не сыщем? Кому до вас дело? Их светлость нынче глаз не сомкнули. Шутка ли, двести всадников сопровождают невесту. Да столько же своих вассалов надо вызвать. И каждого накорми, напои, размести сообразно достоинству. Альда и Винифрид переглянулись. Начинается жатва, каждый день на счету. С другой стороны, сколько дней уж потеряли, а их ночные гости все еще живут в шалаше за оврагом, чего-то выжидают. Альда полезла за кошельком задобрить привратника. Но тут вдруг вскочил, сворачивая бритье. — Эй, деревенщина, гоните-ка своих скотов-рогатых куда-нибудь подальше. Их светлость жалуют. На галерею над подъездом расфуфыренные служанки вывели старую даму, на напудренном личке которой резко выделялись черные брови. Дама трясла головой, должно быть, от тяжести громадного золотистого парика, сделанного в виде косы, уложенной как корона и усыпанной искрящейся алмазной пылью. Когда я была совсем малюткой, сказала Альда, именно так носили косы. За принцессой следовал управляющий, представительный мужчина, несмотря на жару, одетый в куний мех. В нем Альда сразу признала путника, поившего у них зимой лошадей. Принцесса его распекала на каком-то непонятном языке с придыханиями у каждого слова. — Что значит «королевская кровь»? — Превратник поднял палец. — И говорит-то не по-нашему. Разумеете вы, земляные черви! — Боже мой! — охнула Альда. — Это же язык моего детства! Это настоящий, старинный франкский язык. Оглянулась на насупленного сына, затем решилась и словно даже помолодела, раскраснелась. «Благороднейшая госпожа!» — крикнула она, вызвав в памяти забытые слова. «Прими скромный дар по случаю бракосочетания твоего сына, этих тетерок и этот сыр. Принцесса, несмотря на возраст, имела тонкий слух. Что за женщина в домотканном балаконе владеет такой отменной секамбрской речью? Я из рода этингов. Ищу правды у твоей милости. Сразу все переменилось по отношению к Кальди и Винифриду. Привратник льстиво распахнул перед их повозкой ворота. Управляющий Юдик лично принял их в атриуме, усадил в кресло, а сам из уважения к их древнему происхождению разговаривал стоя. Но ответ его был неутешителен. Квисский лес испокон веков находится в распоряжении именно той ветви королингов, которой принадлежит их светлость Адалаида. Так что Гугон, собственно говоря, не имел права подписывать такую грамоту. Но спокойненько теперь что возьмешь? Можно было бы передать участок Этингам на вассальных условиях, но все осложняется тем, что на этот же лес претендует граф Каталаунский, кривой локоть. Было уже время обеда, когда быки приволокли повозку Альды к галереи правосудия, ветхой римской базилике, хранившей на своих треснувших колоннах следы былых погромов. Разморившиеся от жары Альда и Винифрид не знали, с чего начать. Наконец к ним прилепился ходатай в засаленной ряске, с пером за ухом и чернильницей на поясе. Он осведомился, кто им нужен, и без обиняков заставил выложить динарий, после чего провел Винифрида внутрь базилики. Там, отделенный от прочих барьером, сидел судья настолько тучный что издали напоминал шар, имеющий шишкообразный нос, розовый подбородок и щелочки глаз. Возле него суетились ходатые, а просители стояли поодаль, приготовив дары, кто византийскую шаль, кто чеканную серебряную вазу, а кто и охотничью борзую бургундской породы. Плешивый клирик увивался вокруг судьи, похохатывал. «Ведьму-то эту!» Почтеннейший судья. Ха, ведьму! Ну и что ведьму? Что ведьму говори? Ведьму, которую Фульк выловил при дворе, Везут в клетке суда, И она уже проехала Суассон. о Судья поглаживал себе чрево, И они оба захлебывались, Предвкушая забавное зрелище. Тут судья увидел... Ходатая с Винифридом. Тебе чего, крысей нос? Ходатай стал объяснять существо жалобы Винифрида, но толстяк жирными пальцами изобразил вековечный знак, похожий на щупанье воздуха. Крысей нос шепнул, что надо не менее пяти динариев, и искомое перешло из отощавшего кошелька Альды в пухлую ладонь судьи, словно незначай покоившуюся на ручке кресла. Судья выслушал ходатая, задал несколько вопросов Винифриду и задумался, зажмурив глаза щелки. Никто не смел нарушить его размышления, только глупый петух на руках просительницы, признававший над собой лишь власть природы, оглушительно закукарекал. Наконец Толстяк встал и, раскрыв судебник, стал монотонно говорить что-то по латыни. Затем прочел текст из другого тома, а присутствующие слушали, хоть не понимали ни слова. Сочтя свою миссию выполненной, он обратился ко всем спиной, И к нему тотчас же вновь подскочил плешивый клирик, затараторил. А это ведьма-то, рассказывают, клянусь, богоматерью! Он зашептал что-то на ухо толстяку, а тот даже икнул от изумления. — невозможно! Да — Да-да, — крестился плешивый, — она и это истинные небеса! Крысий нос вывел Винифрида обратно к повозке и долго объяснял им сальдой, Смысл речения судьи, который сводился к тому, что в качестве свободных франков Этинги подсудны не римскому, а солическому праву, по которому судит только майское собрание войска, а оно соберется только через год, если вообще соберется. «В общем, господин Крысейнос сочувственно дотронулся до его сагума. Продать у тебя что-нибудь есть?» «Быки, конь, повозка — это гроши. Сестренка есть? Продай сестренку. Есть две — продай двух. Только за такие деньги ты добьешься правосудия, иначе пропадет вся семья. А еще лучше сам отдайся какому-нибудь сеньору в вассалы. Он тебе и суд, он тебе и закон. Он у тебя какие мышцы. Мечом все себе добудешь». Альда глядела на сына, ожидая его решения. — Нет, — сказал, насупившись Винифрит, в грабители я не пойду.